Эпилог. Тина. Наша с Грегором свадьба состоялась ровно через полтора месяца. Я не хотела проблем с переоформлением брака на родине. Да и друзей нужно было пригласить, поэтому поженились мы в России. Расписались утром, а потом отмечали в особняке Грегора под Питером. В основном все гуляли в Большом саду, ведь было тепло. Мерлин и Эрми организовали микроклимат. Правда, конечно, мои родители и другие гости с моей стороны понятия не имели, что речь идет о магии, а предполагали просто какие-то технические новшества. Листва с деревьев и кустов давно опала, но на улице все равно было очень приятно. Шебутная Криппи сговорилась с моими подружками, и они украсили деревья всякими цветочками и фонариками. Издалека могло показаться, что сад – цветет необычно крупными и яркими цветами. Я во всем этом участии не принимала. После того, как меня спасли, я еще долго приходила в себя. Да и Грегор тоже. Во мне происходили какие-то сложные процессы, которые должны были привести к пробуждению магии и обретению драконьего долголетия. Магию я обрела. Уже научилась зажигать огонь в воздухе и прочее. Долголетие, по словам Грегора и Эрми, Ведь это невозможно проверить прямо сейчас. Тоже. А вот никакой второй ипостаси у меня не появилось. И слава богу, честно говоря, я не испытывала желания стать драконом с обеими ипостасями. Не то чтобы боялась, просто интуитивно ощущала, что это не мое. Достаточно мне и полетов на спине у любимого дракона. Грегор же приходил в себя после кровопотери. Конечно, он отдал мне далеко не всю свою кровь, но все же был ослаблен. У меня сердце сжималось от острого сильного сочувствия, когда я думала о том, как он боролся за мою жизнь, как отдавал свою, ведь кровь – это символ жизни, чтобы спасти меня. Да и вообще нам было не до торжеств. Пусть друзья все организуют, им это приятно, а мы много отдыхали, разговаривали, гуляли, прилипшие друг к другу, вечно за руку или в объятиях друг друга. Нам было хорошо. Ник и Крипи, которые тоже решили пожениться, отказались совместить свою свадьбу с нашей. Они ходили такие же, прилипшие друг к другу, и заявляли, что их свадьба – дело уникальное. Ведь впервые в истории оборотень женится на метаморфе из другого мира. И вообще – Давайте отделим мух от котлет, как выразился Ник, то есть оборотней от драконов. Была у нас и еще одна нестандартная парочка среди гостей. Не любовного характера, а дружеского. Эрми и Мерлин. Эти два пожилых мага здорово спелись. Обоим нравилось изучать магию как науку, придумывать новые магические приемы. Им всегда было о чем поговорить. Почти постоянно мы видели, как они чинно прогуливаются по саду и обсуждают особенности магического искусства разных миров. Кстати, интересно, что после смерти Мордреда Мерлин стал другим человеком. Все его рассеянность и болтливость разом исчезли. Теперь это был величественный маг древности. Тот самый, из легенд. Грегор сэрми пришли к выводу, что Мордред, обладавший ментальной силой, Столетиями незаметно подтачивал острый ум своего учителя. Сам великий маг подтвердил, что так могло быть, ведь теперь он ощущает себя совсем по-другому. Как будто сбросил тысячу-другую лет. вечер перед свадьбой Грегор вдруг стал немного грустным. Я спросила, в чем дело, нежно обняла его. Он ответил, что разочарован. Он ожидал еще одних гостей. А раз они не пришли, значит, кое-кто потерял к ним интерес и больше не собирается брать его на работу. Ведь они сказали ему когда-то, что с радостью погуляют на его свадьбе. Я догадалась, о ком идет речь. Но Грегор расстраивался рано. Рональд с Кариной пришли прямо перед торжественной церемонией, которую проводил в нашем особняке Мерлин. «Да, мы решили, что объявить нас мужем и женой должен легендарный маг». «Разве это не здорово?» Рональд с Кариной незаметно затесались среди гостей, но Грегор разглядел их и кивнул мне куда-то в толпу, мол, «посмотри». Он явно обрадовался. Появление Рональда значило для него многое. То, что мой дракон заслужил звание хранителя. А потом мы улучили момент и переговорили с этой необычной парой. «Помнится, ты предлагал мне работу». С усмешкой произнес Грегор вместо приветствия. «Да, и готов подтвердить эти слова». Также с усмешкой ответил Рональд. Этот мужчина производил впечатление. От него исходило ощущение такой силы, спокойствия и опыта, что даже мой любимый дракон или Эрми казались мальчишками рядом с ним. Одной рукой он обнимал за плечи свою хрупкую черноволосую жену Карину, предсказательницу. А мне думалось, что эти двое – такая же неразрывная истинная пара, как мы с Грегором. Только куда опытнее. И их испытания на пути друг к другу были еще страшнее. Но, думаю, будет лучше, если твоим первым проектом станет этот мир. Он нуждается в Хранителя. Продолжил Рональд. Да и Тина вряд ли захочет прямо сейчас расстаться со своими близкими. К тому же вам еще нужно восстановить династию драконов в этом мире». «О, это они сделают», — рассмеялась Карина. «И начнут очень скоро. Тина первым у вас родится мальчик. Вот вам идея. Назовите его Артуром. Ведь старые легенды гласят, что однажды... Король Артур вернется». «Ты видишь это в нашем будущем?» — спросила я у нее. Она так непринужденно сообщала о том, что произойдет. Это было необычно но не вызывала отторжения или опасений. «Да», — улыбнулась она в ответ, «и я вижу еще двух мальчиков-драконов и двух девочек. Правда, не думаю, что стоит запирать Тину в родном мире, пока вы двое». Она поочередно обвела взглядом моего мужа и своего. «Не решите, что проект по этому миру успешен. Помнится, дорогой, у нас с тобой было прекрасное свадебное путешествие по мирам. Они тоже это могут» и «Ведь Грегор фактически истинный дракон, способный перемещаться по мирам». «Мы так и планировали», — усмехнулся Грегор. «В общем, план по защите нашего мира был принят и утвержден. Мы с Грегором еще пообщались с парой хранителей, обошли всех гостей, пошептались о том, что идея назвать нашего первого сына Артуром очень хороша, так и сделаем, попрощались с моими родителями и обещали скоро вернуться». Потом, чтобы не пугать обычных людей, которых было немало среди гостей, мы отошли подальше от особняка. Я накинула на нас полок невидимости, теперь я это умела. Грегор обернулся драконом, и я радостно взбежала по его огромной лапе на мощную шею. И мы полетели. Сделали кружок над особняком, я заметила, что маги и оборотни, для которых я оставила возможность видеть нас, смотрят вверх. А некоторые, например, Ник Скрипи, машут нам руками. «Готово?» – спросил Грегор. «С тобой, хоть в другой мир, хоть на край света!» – рассмеялась я в ответ. И приготовилась к тому, что должно произойти. «Мы будем летать по разным мирам, отдыхать, радоваться нашей близости». А потом вернемся, чтобы хранить мой родной мир. Но это уже совсем другая история.